Глава 52. Тео. Выйдя из больницы ровно через неделю после своего поступления туда, я вернулся в тот проклятый дом, который отец купил для нашего обреченного брака. Но я уже вел приготовление. Тайна. Нельзя было обнаруживать себя, пока все не будет готово. Урсулу еще раньше перевели из клиники для душевнобольных, где ее держали, чтобы она не попыталась снова покончить с собой, в клинику для лечения от алкоголизма где-то в штате. Она заплакала, когда я приехал туда навестить ее. «Мне так жаль. Я думала, что помогаю, Тэдди всхлипывала она. «Ни о чем другом я и не думала». «Знаю», — ответил я ей, — «но теперь ты можешь помочь по-настоящему». Ты говорила, что Кэролайн просила тебя открыть правду. Сделай это. Мне очень нужно. Я не знаю, смогу ли я, Тео. Я делала такие ужасные вещи. Я верю в тебя, — подбодрил ее я. И Кэролайн тоже верила. Когда недельная программа по детоксикации организма была завершена, Урсула приехала к нам с Тедди и осталась у нас. А отцу сказала, что пока не готова к разговору, и попросила его прийти чуть позже, в четверг. Отец пришел, когда ему было назначено, и, войдя, первым делом так дружески хлопнул меня по плечу, словно и не обманывал меня всю мою жизнь. «Хорошо выглядишь, сынок», — ухмыльнулся он мне, а я попытался улыбнуться в ответ. «Пойдем в гостиную, отец. Посидим, поговорим. Ты так давно не был у меня. Даже не помню, когда мы с тобой в последний раз так сидели. Что тебе предложить выпить?» «Чего-нибудь праздничного? Сансерре? Или даже шампанского?» — ответил он. «Урсула только что закончила лечение», — напомнил я. «Думаешь, ей не повредит?» «Давай будем реалистами», — ответил отец. «Она никогда уже не сможет бросить пить по-настоящему. Так зачем притворяться?» «Странно. Ты все время говоришь, что прошлое прошло, а сам как будто не веришь, что человек может освободиться от своей истории», — заметил я. «А вот я верю, что люди способны менять свою жизнь. И очень серьезно». Он пожал плечами. «Тебя ждет разочарование, сын». «Может быть», — согласился я. «А может быть и нет». За моей спиной раздались шаги. «Я слышала, что просили принести газированные минералки», — начала Джульетта. «У Тео отличный выбор импортных минеральных вод». «Налить тебе?» «Я пока не держу в доме алкоголя. Совсем» пояснил я. Отец даже растерялся. «Да, не ожидал увидеть тебя здесь, Джульетта», сказал он наконец. «Почему же? Мы с братом часто обсуждаем историю. Этот предмет интересует нас обоих». «Знаю», — небрежно бросил отец. «Просто я еще помню, как ты буквально на днях говорила, что лучше бы умер твой брат, а не Кэролайн». И его взгляд Василиска остановился на ней. Джульетта на мгновение застыла. «Что ж, обычная стратегия отца, разделяй и властвуй. Он всю жизнь контролировал нас обоих, периодически подливая масло в огонь нашей давней вражды». «И неудивительно», — сказал я, — «мне и самому хотелось того же». Сестра бросила на меня взгляд полной усмешки и, как мне показалось, облегчение. И ее понесло. «Как ты любишь говорить, папа, у лжеца должна быть хорошая память». «Острота твоей памяти приводит меня в изумление». но ну, по крайней мере, одну цитату из Шекспира я помню точно. «Остри зубов змеиных неблагодарность детища». Уильям Шекспир, король Лир. «А у меня таких неблагодарных двое. Вот значит, как вы решили мне отплатить за все, что я для вас сделал». «Не начинай», — перебила Джульетта. «Я посвятила жизнь управлению твоей компанией» беспрекословно выполняла все, чего ты от меня требовал. Так что теперь я имею право потребовать у тебя ответ. Точнее, мы оба имеем такое право. Разве не ты сама столько раз повторяла мне, что я ничем не обязан твоему брату? И что мне стоит вышвырнуть его на улицу, так как от него нет проку? Я понял, что отец видит в Джульетте слабое звено, которое даст слабину при должном давлении. Ничего странного. Я сопротивлялся ему уже много лет, а она, наоборот, старалась заслужить его расположение всеми способами. И теперь он решил обернуть ее лояльность против нее же и подавить ее сопротивление. И была права. Проку от меня действительно было мало. Снова согласился я. «Сам он обзывал тебя куда хуже, можешь мне поверить», холодно и твердо сказала Урсула, стоя в дверях. Одета она была совсем просто, в белую рубашку и брюки. Ее глаза сверкали так, как я не припомню никогда в жизни. «Убийцей! Вот как он тебя называл!» И заставил нас всех в это поверить. «Вы что тут? Сговорились против меня все трое? Ну так и оставайтесь втроём потому что у меня нет времени мусолить с вами это дерьмо!» Отец поднялся на ноги. «А тебе, Тео, я делаю официальное предупреждение. Освободи дом. Я его хозяин. А ты всего лишь жилец, арендатор. Можешь жить хоть на улице, мне безразлично. «Погоди уходить, ты рано собрался», — сказал я. «Тебе еще предстоит услышать потрясающую новость». «Какую же?» «Я возвращаюсь в компанию Трэкстон international Он уставился на меня так, словно я был курьезным артефактом, подлинность которого вызывала у него сомнения. «Ты это серьезно? Хочешь работать со мной? С тобой нет». «Я буду работать с Джульеттой», — я повернулся к ней. «Напомни, как называется моя новая должность?» «Старший вице-президент по соответствию глобальных операций этическим требованиям», — торжественно объявила Джульетта. «Это что, шутка такая?» — отец вертел головой, глядя то на одного из нас, то на другого. «Мы с Тео решили, что небольшой отельный бизнес — самая лучшая перспектива для будущего», — сказала Джульетта по крайней мере, нашего будущего. Никакого больше отмывания денег, никаких преступных схем. Ты хотя бы можешь себе такое представить, папа? Не отвечай, я знаю, что нет. Думаете, вы можете вот так взять и уйти? Мы никуда не уходим, возразила Джульетта. Мы увольняем тебя. Отец расхохотался. «Вы двое просто неподражаемы», сказал он, отсмеявшись. «Да у вас не гроша за душой». Ни у одной, ни у другого. И как вы собрались отнять у меня мой бизнес? Отнимать ничего не придется, потому что ты будешь сидеть в тюрьме», сказала Джульетта. Он покачал головой. «Если уж посадят меня, то и тебя посадят вместе со мной. Каждое обвинение, которое можно предъявить мне, можно с тем же основанием предъявить и тебе. Тео, может, и сорвется с крючка, но подпись Джульетты Трэкстон стоит на всех документах отсюда и до Москвы. Вообще-то, Теодор, вмешалась Урсула. Джульетте ничего не грозит. В тюрьму сядешь ты один. Отец посмотрел на свою жену и моргнул, видимо, еще не поняв, насколько сильно земля уходит у него из-под ног. Убийство? И он посмотрел на меня. Извини, Тео, но если ты насчет Миры, то у тебя нет и тени доказательств. Ни у кого из вас нет Клаус не станет свидетельствовать против меня. Руки у меня чисты. Людям, которые работают на меня, хорошо платят за молчание. Все это уже неважно сказала Джульетта. У нас есть тело мамы. Ничего подобного. Отец был так уверен в себе, словно похоронил мать своими руками. Впрочем, я даже не сомневался, что так оно и было. Прошу прощения, я не так выразилась. Я хотела сказать, что у нас есть мамина копия. Поправилась Джульетта. Отец побледнел, как смерть, поворачиваясь к Урсуле. «Ты не посмеешь». «Я сделала все так, как ты мне приказал», — сказала та. «Полетела в Нью-Йорк, перекрасилась в брюнетку и собрала два чемодана вещей твоей жены. С ними я полетела в Гуам, где три месяца просидела в отеле, чтобы дать тебе возможность развестись быстро и по-тихому. Развод был не настоящим, но тебя он вполне устраивал, «Ведь в твоей жизни и так было полно фальши». Я смотрел в окно, поджидая, когда же появятся полицейские. Две машины подкатили к дому точно в назначенное время. «Смотри-ка, полиция», — сказал я. «Сейчас будет весело». Отец повернулся к окну. «Они меня не арестуют. У них нет ордера. У них нет полномочий. У них нет — перебил его я. «Это еще не твой выход. Пока не твой». Мы молча наблюдали, как полицейские громко постучали в дверь отцовского особняка и вошли внутрь. Зная, что Харрис служил в армии, они захватили пистолеты. Наверное, он представлял серьезную угрозу. Однако арест прошел на удивление мирно. Харрис вышел из дома в наручниках, склонив свою лысую голову. «За что они его арестовали?» — возмутился отец. «Он никак не связан с твоей матерью». Он тогда даже не работал у меня». Я подумал, стоит ли говорить отцу, что берлинские полицейские не закрывали дело мирой и что Мехмед Бадем дал по нему показания под присягой. Я не сомневался, что по приказу моего отца Харис совершил за последние годы несметное количество преступлений, за которые ему никогда не воздастся по заслугам. Но хотя бы ближайшие годы он проведет в тюрьме. И на том спасибо. Если б Харис остался на свободе, я никогда не был бы спокоен за безопасность Урсулы». Мой отец потрясенно отвернулся от окна. «Так нельзя делать. Твое норовоучение несколько запоздало», — сказала Джульетта. «Да у вас без меня гроша ломаного не будет», — заорал он в бессильном гневе, а его лицо искривилось так, что он стал похож на горгулью из тех, что украшали этот дом. «Тебе необходимо подписать вот эти бумаги». Джульетта раскрыла большой кожаный атташе-кейс, лежавший на столе. «Хью Галараи оказал нам любезность составить их для нас. Своей подписью ты передаешь нам компанию и всю собственность, которая сейчас принадлежит тебе». «С чего вы взяли, что я стану это делать?» — завопил отец, выпучив глаза. «Да идите вы к черту!» Я взглянул в окно. Одна машина полиции Нью-Йорка отъехала у возя Харриса, Но вторая оставалась на месте. «Подпиши лучше сейчас, пока не нагрянул Интерпол», — сказал я. «Ну или подожди, пока всю твою краденную собственность экспроприирует государство. Тут речь пока даже не об отмывании денег. Пока. Что вы делаете? Вы же ломаете все, что я построил!» Джульетта сунула ему бумаги. Я дал ручку. «Я полон скрытых страхов. Голос матери звучал во мне. Ей я мог простить все. Я даже сочувствовал тем мукам, которые ей пришлось вынести. Но его я не прощу никогда. Эти страхи породил отец. Понимая, что его империя рушится, он плакал. Впервые в жизни я видел его слезы.